Пирог из лаваша с яблоками. Два тонких лаваша, 10 яблок, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сметаны, 250 граммов сахара. Яблоки вымыть, удалить кожуру и сердцевину, нарезать кубиками. В сковороде растопить 50 граммов сливочного масла, всыпать 175 граммов сахара, постоянно помешивать. Как только сахар начнет темнеть, Выложить яблоки, перемешать. Готовить яблоки в карамели 10 минут на сильном огне, постоянно помешивая. Оставшееся сливочное масло растопить и вылить в форму для выпекания. Вырезать лист лаваша размером чуть больше формы для выпекания и положить на дно формы. На него выложить обрезки лаваша, а на них ровным слоем начинку. Закрыть целым листом лаваша, концы подогнуть вовнутрь. Сверху смазать сметаной и посыпать оставшимся сахаром. Форму поставить в духовку и выпекать пирог до готовности при температуре двадцать градусов.